Глава 53. Результат Викториан: Не имей сто кораблей, а имей 100 друзей. Пробормотал я, подлетая к частной лаборатории Линтер Лаб. Ее директор Сай Линтер, был моим старым знакомым еще со времен учебы в военной академии Вильдент. Признаться ты меня сильно удивил своим звонком, Виктор? Поднялся из-за стола Сай, едва я вошел в его кабинет. В его зеленых глазах сверкало любопытство. Зачесанные назад густые черные волосы, дорогой костюм, яркий парфюм, пристальный взгляд. Он совершенно не изменился с тех пор, как я видел его семь лет назад. Разве что в весе немного прибавил. «Спасибо, что согласился помочь». Пожал я ему руку. «Как я уже сказал, у меня тут странная вода. Надо срочно сделать ее анализ. Хочу знать, какие психотропные или наркотические вещества туда намешаны. Просьба сделать все конфиденциально, чтобы результаты не заносились в компьютер, который легко взломать, а были написаны на листе от руки». «Да ты меня интригуешь?» воскликнул сай могу я спросить отчего такая секретность и почему ты не обратился в свою военную лабораторию не можешь лаконично отозвался я сделаешь на таких условиях сделаю разочарованно вздохнул он но с тебя ящик тарунского шоколада договорились кивнул я с благодарностью и передал ему канистру. «Через сколько времени будет готово?» «Минут пятнадцать. Посиди пока в моем кабинете. Я сейчас сам займусь твоей загадочной водой», — ответил он и удалился с канистрой. Время тянулось медленно и мучительно, как раскаленная резина. Наконец Линтер вернулся. Бледный. Весь какой-то взъерошенный. Он почему-то избегал смотреть мне в глаза. «Вот, держи», — впихнул он мне бутыль, из которой отлили жидкость наполовину, и белый лист бумаги, где ровным почерком было написано. Примесей не обнаружено. Поставлена дата, подпись и печать лаборатории. «Да ты издеваешься», — нахмурился я. «Прости, Дайтон, но я не могу тебе ничем помочь». Нервно потер нос Линтер. «Через полгода встречи выпускников. Буду рад увидеть тебя в вильдане «Но...» — начал было я, только Сай даже слушать меня не стал. Пулей выскочил из кабинета с торопливым всего хорошего. Расстроенный, я покинул лабораторию и сел в свой автофлайт. Что так напугало Сая? И почему он даже название нашей родной академии назвал неправильно? Произнёс «Вильдене» вместо «Вильденте». Вообще-то, Вильден — это популярный в городе Тир. Интуиция подсказала, что я должен поехать туда. Что я и сделал. Прострелял по мишеням около часа то и дело спрашивая себя, что я вообще тут делаю, но моя догадка оказалась верна. Я уже направлялся к выходу, когда ко мне подскочил шустрый вертлявый паренек и сунул в руку папку с бумагами. Чувствуя себя шпионом, отлетел от тира несколько километров, приземлился на проселочной дороге и погрузился в чтение». Как я и просил Сая, написано было от руки. Причем быстрым, торопливым почерком. Я едва мог его разобрать. Вначале шло перечисление кучи витаминов и микроэлементов. Все в точности, как это было указано в договоре. А потом еще два неизвестных мне вещества. Инцетин и артакам. С пояснением от Линтера. Каждый по отдельности безвреден. Но при приеме внутрь, смешиваясь с соляной кислотой в желудке, вступают в реакцию и превращаются в боевое отравляющее вещество – салтин. Вызывает эмоциональную и сенсорную депривацию, психические нарушения, галлюцинации. Салтин. Твою ж дивизию. Теперь мне стало ясно, чего так сильно испугался Сай. Пару лет назад был крупный скандал с этим отравляющим веществом, когда всплыли факты, что спецы из военной разведки отравили воду этой дрянью на одной из небольших планет. Император был в ярости, головы летели с плеч. С тех пор Салтин под строжайшим запретом. По всем правилам, Линтер должен был написать на меня донос в органы, но вместо этого он вручил мне бумагу, что в воде никаких примесей не обнаружено, и передал информацию через курьера в тире. «Спасибо», — отправил я ему короткое сообщение. В ответ прилетело. «Жду шоколад». Ладно, с этим разобрались. Значит... «Кому-то очень нужно, чтобы Маня вела себя неадекватно. И я даже знаю, кому. Джону Роу. Теперь нужно обязательно поговорить с пиратами». Набрал своего знакомого, с которым когда-то вместе служили, Артура Войта. «Сейчас он работает в пенитенциарной системе и мог бы организовать мне встречу с осужденными преступниками». Вот только он, неожиданно для меня, наотрез отказался помогать. Точнее, сначала сказал «Да, без проблем, Вик». А когда услышал, с кем именно мне нужно поговорить, пробормотал «Извини, тут я помочь не смогу» и бросил трубку. Безна. Других знакомых у меня на примете не было. Разве что... Набрал телефон полицейского участка. Майор Лонтер, вы все еще хотите знать, как я вышел на наркокартель? Да, я могу поделиться с вами информацией. Но взамен прошу, чтобы вы устроили мне встречу с парочкой пиратов, отбывающих наказание в тюрьме Дик Поинт. Через час? Отлично, буду. Встретимся у тюремных ворот».